Первые быстрым возницам богатые бега награды он предложил. В рукодельях искусная дева младая, медный ушатый из боков двадцати двухмерный треножник первому удар Кобылица второму шестигодовая, неукращённая, гордая, в недрах носящая меска, третьему мздою не бывший в огне умывальник прекрасный новый еще с четыре вмещающей меры дою четвертому золото золота два предложил он таланта пятому новый не бывший в огне фиал двусторонний стал наконец ахиллес и так говорил мишаахеен царягомен И пышно поножные мужа-ахейцы. Быстрых возниц ожидают сии среди круга награды, Если бы в память другого Ахейни Вы подвязались, я без сомнения Первый в подвигах взял бы награды. Знаете, сколь превосходны мои благородные кони, Дети породы бессмертной! Отцу моему их пелею сам Посейдон даровал, А отец мой мне подарил их. Но не вступаю я в спор Ни мои звуконогие кони. О, потеряли они знаменитого их властелина, Друга, который бывало самых волнистые гривы, Чистой водой омывал и умащивал светлым елеем. Ныне они по тоскуют, Стоят, разославшие гривы по праху, Стоят неподвижно унылые сердцем. К играм другие устройтеся. Каждый из воев ахейских, кто лишь на быстрых коней И свою колесницу надежит. Так Ахиллес говорил им, и быстрые встали возницы. Первый поднялся Эвнел, повелитель мужей знаменитый, Сын Скиптроносца Аднета, искусством возничества славный. После него укротитель коней Диомет, нестрашимый, троских коней он подвел под Ермо, у Энея которых в брани отбил, а Энея тогда полон лишь избавил. Третий восстал копьяносный Атрит, Менелай светлокудрый, Зевсова отрасль. Коней под Ерем он подвел быстролетных Эфу. Царя Агамемнона с собственным верным подарком, Эфу, которую в Дарахе полон хизит от району дал, чтоб ему не идти на войну под ветристую трою, но наслаждаться спокойствием дома. Богатством от Зевса был одарен он великим и жил в Секеоне обширном. Эфу сию запрягал он дрожащую, рвущуюсь к бегу, След и молодой антилох снарядил коней пышногривых, сын знаменитый Нелида, высокого духом владыки Нестера, старца. Филосские кони его колесницу быстро имчали. Отец приступил и советы благие и начал советовать опытный старец разумному сыну, сын антилох. «Тебя от юности боги любили, Зевс и благой Посейдон».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 Слишком иной, положась на свою колесницу, и кони гонит, безумец туда и сюда, беспрестанно виляя. кони по поплещу носится, он издержать их бессилен, но вознится разумный. Коней управляя и худших смотрит на цель беспрестанно, вблизи лишь ворочает, знает, как от начала рестания конскими править браздами, Держит их крепко и зорко вперед уходящего смотрит, цель я тебе укажу. Просмотреть берегиса. Ты видишь, брус деревянный стоит от земли, как сожжень, моховая, сосна сухая и дуб под дождями не гниющий, справа и слева прицели той врытые два белые камня в самой теснине дороги. Кругом же ресталище гладко. То или надгробный столб давно погребенного мужа, Или подобная ж цель у старинных была человеков, Столб сей и ныне метаю избрал Ахилле с быстроногой. Коной ты близко примчас, на бегу заворачивай коней, Сам же крепко держась в колеснице, Красиво плетенной влево легко наклонись,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 Можешь коней изувечить или раздробить колесницу в радость трестателем всем, о тебе одному в посрамлении. Будь, мой сын, рассудителен, будь осторожен, любезный, если уже близ сметы возьмешь ты вперед и погонишь, верь, ни один из возниц не догонит тебя, не обскачет, даже хоть следом бы он на ужасном летеларионе».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 В принял пелит и сотряс, и вылетел вдруг антилох у Нестора сын. Второй выпадает Эвмелу владыки, третий Атрееву сыну, царю Аргивян менилаю выпал за ним Нериону вождю, но последнему жребий сыну Тидееву храброму гнать колесница достался, стали порядком.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 И разом помчались по полю кони вдоль от судов с быстротою ужасную. пыли с под стоп их стала, взвиваясь на воздух, как туча, как сумрачный вихрь. Длинные гривы коней развиваются веянием ветра. Их колесницы летящие то до земли прикоснуться То высоко отраженные взбросятся. Гордо возницы в пышных стоят колесницах, Трепещет у каждого сердца жадные славы, Каждый коней ободрительным криком гонит, И кони летят по ресталищу пыль подымая. Но когда уже кони в последний конец Обратились к морю седому, Тогда от -то арестателя каждого доблесть вдруг обнаружилась. Конская прыть ускорилась, и быстро легкие вымчились вдаль кобылица и эвмела героя. След кобылиц выносились вперед жеребцы Диомеда, троски, кони, и чуть лишь отставшие мчались и близко так, что, казалось, хотят наевмело вскочить колесницу. Жарким дыханием широких хребет нагревали герою, и на плечах Адметида, лежа головами, летели. Он, Дионет, обскакал бы или равную б сделал победу, если б Тидееву сыну не Феб враждовал раздраженный. Феп из руки побеждавшего бич блистательный вышиб. Слезы из глаз Диомедовых брызнули, слезы от гнева. Видел он, боли еще уходили вперед кобылицы. Кони его отставали, ударов бича не бояться. Но от Афины, от чей Аполлон не укрылся, вредящий сыну Тидея. Настигла богиня царя Диомеда, бич подала и новую рьяность конем вдохнула. К сыну Шадмета она... Устремившись, полная гнева, Конский разбила Ярем, и его кобылицы лихие бросились дико с дороги и выпало, дышло на землю. Сам с колесницы сорвавшись, он через обод грянулся озим, до крови локти ссадил, изранил и губы, и ноздри, сильно разбил над бровями чело, у него от удара брызнули слезы из глаз, и поднявшийся голос прервался. Мимо его диомед проскакал на конях звуконогих и далеко впереди заблистал перед всеми. Афина крепость вдохнула коням и ему торжество даровало. После Тедида скакал отриен, Менелай светлокудрый, но антилох настигал и кричал на отеческих коней «О, выноситесь вперед! Растилайтесь и кони быстрее!»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 И слово мое совершится сегодня. Более неги себе от владыки народов Неллида до дома не ждите, Убьет вас сегодня же острую медью, Если по лености вашей награду последнюю снищим, О, настигайте скорее, как можно скорее скачите, Я ж постараюсь и сам, и искусно выгадывать буду, Как обскакать нам на узкой дороге, в обман я не вдамся». Так говорил антилох. И страша соугроз властелина, кони резвее скакали, но время недолгое. Скоро тесной дороги ухаб, — антилох бронолюбец приметил, — Рытьвина там пролегала, вода, накопляясь зимою, Там через дорогу прорвалась и место кругом углубило, правил туда Менелай. Колесниц, опасаясь ошибки, но антилох, своротивший, направил коней звуконогих мимо дороги и, близко держась, догонял менилая Царь Менелай устрашился.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 Сколько пространства с плеча повергаемый диск пробегает брошенный мужем молодым, испытующим юную силу, столько вперед ускакал антилох. Кобылицы отстали сына Атреева. Их запускать и сам перестал он, в страхе, что узкой дорогой бегущие кони столкнутся, их колесницы шибя сопрокинуться и среди поля сами слетят на прах за победой реставшие оба. Гневный меж тем Нестарида ругал Менелай светлокудрый «Нет, антилох, человека вреднее тебя зломышлением, мчись!» «Недостойно тебя называют разумны, махейцы, средством, однако ж таким не получишь ты мзды без присяги», — так произнес он. И громким голосом крикнул на кони: "Что у меня отстаёте и что унываете, кони? Прежде пилозских коней истончатся и силы нежели ваши, давно их обоих покинула младость. Так восклицал, и они, устрашась угроз властелина Прытчи, пустились бежать и скоро передних догнали. Той упорою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 Грубо ему отвечал быстроногой Аякс Айлеев. Что наперед, Девкалион, болтаешь ты? Те ж кобылицы, всех впереди звуконогие, по полю чистому скачут. Ты между нами, ахейцами, вовсе не младший годами. Очи твоей головы не острее других проницают. Но и всегда ты лишь праздно болтаешь. Тебе неприлично здесь пустословить...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 и положим в заклад умывальницу или треножник. Спора свидетеля мы изберем Агамена на оба. «Кони, чьи впереди ты узнаешь, заклад заплатив мне». Так говорил он, и быстро поднялся Аяксо Илеев, пышущий гневом, готовый ответствует речью суровой и зашла бы далеко меж ними обидная распря, если бы сам Ахиллес не восстал, говоря воеводом».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 Хлещет с плеча он бичом по коням, А дымящие с кони скачут, Высокой скоростью дивной летят по дороге. Брызги песка от копыт беспрерывные Прыщут в возницу, пышное оловом. Златом нарядная в круг колесница Быстро за бурными конями катится, След за собою шины колесные тяжкие Медью по тонкому праху чуть оставляют. С такою горячностью кони летели, стал среди круга рестатель торжественный. С пламенных коней пот и от и от персий потоками лился на землю, быстро надол диамет с колесницей сияющей прянул, бич к ерму прислонил и не медлил сподвижник героя сильный сфенел прибежал и с весельем взял он награду но служителем храбрым жену и треножник ушат их кущи представить велел он а сам распрягал колесницу После Тедида Молодой антилох Пригнал колесницу Хитростью, только не скоростью Взявший вперед у Адрида Но Адрид от него не отстал На конях быстроногих Близко летел, как от обода Конь в колесницу впряженный И во весь свой опор По полям властелина несущий Хвост у него Медноблещущий, шины касается Краем, так он близко Бежит и такие Таким расстоянием малым он отделен от колес по широкому полю бегущий. Столько же мало отстал от Нелеева славного внука царь Менелай. На вержении диска сперва оставался, после он скоро догнал. Возрастала в бегу беспрестанно крепость, и жарко былиться Атридовой пламенной эфы, так что, когда бы еще обоих продолжалось рестанье, верно б Атрид обскакал, и победы не сделал бы спорный Но Мерион, предводителя Критин, могучий сподвижник, гнал на полет копия царя Менелая отставши. Медленно были его долгогривые критские кони, мало искустен и сам управлять колесницей в рестаниях. Сын же Адмета явился последним, гоня пред собою быстрых коней и прекрасную сзади влача колесниц. В жалость пришел Адметида, увидев пелит благородный. Встал и к царям устремил он крылатые речи, Первый ристатель последним гонит коней звука но, их, нор дадим, как достойно вторую награду сыну адмета, а первая следует сыну тидея. Так говорил, и одобрили все ахиллесово слово. Отдал бы он кобылицу с согласия сонма Эвнеллу, если почтенного Нестера сын Антилох, оскорбленный, быстро не встал. Справедливо герой возразил хилесу царя хилес «Огорчусь я жестоко, если исполнишь слово твое. Награду отнять у меня побужден ты тем, что постигла беда колесницу и коня Эвнелла». И что вознится он славный. По что же богов всемогущих он не молил? Никогда не пришел бы вознится и последним, Если вмело мело жалеешь. И столько тебе он любезен. Есть у тебя в кораблях изобильные златые меди, Есть и рабыни, и овцы, и твердокопытные кони. Выбрав из них, отличит и его хоть и большей наградой после. И даже теперь, чтоб тебя похвалили, Данай, сей же из рук я не выдам. А кто из Ахеин желает, пусть подойдет и со мной за нее рукопашно сразиться, — так говорил. Улыбнулся божественный внук Акидов, радуясь другом молодым. Антилоха любил он как друга. Юноше он, отвечая, крылатую речь устремляет — Требуешь ты, антилог, чтоб из собственной сени другую дал я награду Эвнеллу, охотные то я исполню. Дам ему латы, которые добыл я со старопея медные, их оконечность летая струя окружает олова светлого, будет сей дар Эвнела достоин. Так произнесши, Пелит повелел Автомедону другу вынести из кущи, и тот, устремившися, вынес и отдал в руки Адметова сына, и он их, радуясь, принял. Тут Менелай светлокудрый поднялся душой огорченный, жестоко гневный на сына Нелидова, вестник Атридов Скиптр властелину представил, Безмолвствовать знак аргивянам подал и стал говорить воинственник богу подобный, что, антилох, ты сделал, всегда рассудительным слывший. Славу мою помрачил, и коней у меня ты расстроил, хитростью взявший вперед на конях несравненно слабейших. Но рассудите, ахеин владыки и мужи совета, нас обоих наравне рассудите вы, но без потворства. Пусть обо мне ни один меднобронный ахеец не скажет, царь Менелай антилоха одной пересиле неправдой юношем с дою конем завладел. Менелаевы кони были слабее, лишь сам он могучей властью и силой. Слушайте, другие, я сам рассужу. И меня, я надеюсь, в сонме не будет никто укорять, справедлив приговор мой. Несторов, сын благородный, приближься сюда и, как должно, стань пред своими конями. Возьми, как следует, в руки бич тот гибкий, с которым сегодня ристал и бичом ты коней касаясь. Клянись, спасей Дауном, землю держащим, что неумышленной хитростью ты мне запнул колесницу.